Глава вторая. Ночь прошла в размышлениях. И что уж там, в слезах. Горе от потери отца не думало проходить. Оно порой могло затаиться на краю сознания, пока я занималась делами, но стоило остаться одной, как тут же падала на меня ледяной волной. Тогда я беззвучно рыдала в подушку. Маму я не помню, она умерла, когда мне и года не было. Отец вырастил меня, сделал все, чтобы я не чувствовала себя одинокой, научил всему, чему мог. Но теперь я отчетливо понимала, что одиноко. Такие родственники ублюдки, как дядя и кузен не в счет, а кроме них у меня больше никого не осталось. От этого хотелось выйти в голос. Но приходилось быть сильной. Только ночью я позволяла себе немного расслабиться. В итоге заснула далеко за полночь, чтобы встать с тяжелой головой, но стальной решимостью. В кровати я никогда не задерживалась, всегда находились дела. Отец приучил вставать на рассвете. Доброе утро, милая. Няня вошла с первыми лучами солнца. Она уже знала мое расписание, сама привыкла так вставать, хотя я пыталась убедить нянешку, что в ее возрасте можно поспать и подольше. Но Мэгги обижалась и заявляла, что пока я не выйду замуж, ее задача следить за моим здоровьем и настроением. Как ситуация? спросила я тихо. Мэгги раскрыла тяжелые шторы, впуская утренние лучи солнца. Небо оказалось раскрашенным в розовые и золотые оттенки. Я посмотрела на дерево рядом с окном. Ветра нет. День ожидается по-летнему теплый, несмотря на начало осени. Эти няня покосилась на плотно прикрытую дверь. Вчера нажрались, к служанкам приставали. Говорили, что скоро здесь порядок наведут. Ох, дорогая ты бы попросила лорда Нордвика приструнить их. Пусть пока веселятся, проговорила я мрачно. Если все получится, то вылетят отсюда, как нарры облезлые. Благородные леди такие слова не говорят. Ну ты же меня не выдашь». Я откинула одеяло и потянулась. Нянешка уже доставала из гардеробной наряд. Темное платье, как знак траура, почти без вышивки. Из украшений лишь ожерелье с крошечными гранатами и несколько тонких колец. Я попросила ее потуже заплести косы, поднять их и закрепить как можно прочнее. После глянула в зеркало. Оно отразило печальную девушку, чьи зеленые глаза казались совсем темными. Высокая прическа сделала меня строже, чуть старше. Темное платье с воротником-стойкой, яркие губы и высокие скулы. Отец говорил, что внешностью я пошла в маму. Лишь чёрные волнистые волосы получила от него. Отдохнуть бы тебе, милая, вздохнула Мэгги, стоя за моей спиной. Исхудала вся, цвет лица испортился. Тебе сейчас мужу надо найти хорошего, чтобы как за каменной стеной. Илана, деточка, что же ты затеяла? Ну не женское это дело воевать. Наше дело хитростью действовать, С осторожностью. Я и делаю хитростью. Поцеловала няню в щёку. С грустью понимая, что и она за эти дни похудела, появились новые морщинки. Тяжелые времена настали для герцогства Манранси. Но мы все равно прорвемся. Ведь я, Илана Монранси, дочь своего отца. Он научил меня сражаться. Еще раз посмотрела на свое отражение, придала лицу выражение грусти и сказала Мэгги, "Пусть накроют в малой столовой. А ваши гости просили подать завтрак в большой". Ехидно сообщила нянишка Но дворецкий сказал, что он премного уважает дорогих гостей, тем не менее приказы ему можете отдавать только вы. Ух, как они разозлились. Я усмехнулась, хотя весело мне не было. Отлично. А мое указание накрыть в малой столовой. Я спущусь через двадцать минут, няня. Мне нужно кое-что сделать. Твои платья я уложила, проговорила Мэгги. И костюм для фехтования тоже. Адель предупредила, сундук уложила в карету. Спасибо большое. Что бы я без тебя делала? А то, подмигнула няня и неторопливо ушла по коридору, не забыв прикрыть дверь. Отражение в зеркале выглядело чуть веселее. Я помахала ему рукой. Прорвёмся, обязательно прорвёмся. Спустилась я почти через полчаса. Пусть подождут. Не спеша вошла в столовую, где уже пахло выпечкой и кофе. Обычно мы размещались с отцом здесь. Большая столовая для торжественных приемов и для праздников. Мои родственники сидели с кислыми лицами, тогда как дядя Натан попивал кофе и мурлыкал под нос песню. Поймав мой взгляд, он привстал и поклонился. Доброе утро, Илана. Вы чудесно выглядите. Доброе утро. Я присела на стул, что торопливо отодвинул один из слуг. Как спалось? Нестроенный хор голосов заверил, что отлично. С удовлетворением заметила, что белки глаз у дяди красноватые, А, дорогой кузен, то и дело потирает виски. Манипулировать теми, кто страдает похмельем, проще. Я отхлебнула крепкий и горячий кофе, чувствуя, как он разогревает все внутри. Тогда приятного аппетита, дорогие мои", улыбнулась всем троим. Завтрак не подавали, пока я не спустилась, только кофе и легкие закуски. Теперь же слуги сразу выкатили тележку с несколькими блюдами, над которыми клубился пар. "Надолго задержитесь у нас?" Спросила у дядюшки Натана. Тот с удовольствием включился в игру. "Увы, но нет. Дела в столице не требуют отлагательств. Я почтил память моего дорогого друга, вижу, что вы в надежных руках, не могу с легким сердцем вернуться в Агрейн. Так что, если не возражаете, после завтрака уеду. Мою лошадь уже седлают. Могу одолжить вам экипаж". "Спасибо, Илана", рассмеялся лорд Нордвик. "Я старый воин, привык к седлу". Но старые раны сегодня особенно ноют, так что приму ваше предложение. А что насчет вас, дорогая? Вы будете сами управлять землями отца? Я подал документы на опекунство, ответил дядя Ален вместо меня. Сами понимаете, здесь нужна твердая мужская рука, а жених жениха, к сожалению, тут он взял долгую скорбную паузу. Я мысленно скрипнула зубами, а сама потупила взгляд и прошептала: Дядя, я буду вам очень благодарна. Да чтоб тебя ледяные великаны во все места отлюбили. Знаю, благородная леди не гожу так думать, но оно само. Во взгляде лорда Нордвика плескалось восхищение. Я вилкой подцепила кусочек яблока из нарезанных фруктов. Надо делать вид, что у меня нет аппетита, притвориться слабой. Тогда их внимание точно притупится. Дядя, обратилась нежным голоском. Вы в лошадях разбираетесь? конечно, дорогая. Тогда, может, вы возьмете на себя труд отобрать подходящих жеребцов для нашей конюшни? Понимаете, я в этом не разбираюсь. Тем более раз вы планируете стать моим опекуном, то сможете выбрать лошадок по своему вкусу. И ресницами хлоп-хлоп. Я не боялась переиграть, так как дядюшка и дарил, меня видели до этого пару раз. И то в детстве. Так что характер мой им неизвестен. К тому же они готовы были увидеть растерянную и убитую горем девушку. Внутри я такой себя и ощущала. Ах, дорогая, конечно, без проблем, подберу самых лучших. Глаза у дядюшки так и заблестели. Небось уже представлял, как будет рассекать местные просторы на чистокровных рысаках. Пусть покупают. Если нет. Когда все получится, он вылетит отсюда со скоростью ужаленного нарра и сынок его следом. Я же буду лошадей холить или лелеять. Пусть пока потрудится. Мне же надо поехать в одну из деревень, продолжала я. Через неделю начинается пара ярмарок. От нас обычно идут вазы с шерстью, пряжей тканями. Там небольшое производство. И мои дорогие девушки хотели, чтобы я одобрила новые узоры, дарил Кузен. Составите мне компанию, заодно узнаете получше о том, что мы производим. Кузен тут же выпятил грудь и заявил, что со мной куда угодно. Взгляд его при этом стал масляным. Точно подумал, чем мы займемся в экипаже. Но уж нет. Само собой проворковала я. Мне придется взять Адель. Она везде сопровождает меня. Вы же понимаете, правила приличия требуют, хотя я понимаю, что с вами, кузен, я и так в безопасности. Дарил как-то скосил глаза в сторону. Э, конечно, кузина можете на меня рассчитывать. Драный да Нар на тебя рассчитывать будет. Тогда, кузен, Сразу после завтрака предлагаю встретиться во дворе. Я отдам лорду Нордвику коричневый экипаж, а нам велю запрячь зеленый». Поманила рукой одной из горничных. «Найла, передайте на кухню, чтобы подготовили корзинку с ланчем на три персоны. Можно положить бутылку легкого белого вина. Да, из свежих запасов. Спасибо. Эй ты, позвал Кузен ленивым тоном. «Еще пусть побольше ветчины положат и побыстрее. Я молча кивнула Наиле и повторила: Спасибо, улыбнулась Кузена. У нас принято обращаться со всеми вежливо. Разбаловали вы слуг, ответил тот. Мы его на себя физические наказания ввели. Так приказы с полуслова понимают. Спокойно, Лана, спокойно. Тебе всего ничего продержаться, а там пробиться на Уидиенцию и попросить помощи у императора. Бросись ему в ноги, не откажет, не должен. Завтрак стал бы пыткой. Не будь здесь лорда Нордвика. Пусть мы с ним не могли поговорить, как раньше, но само его присутствие меня успокаивало, да и родственников держало в узде. Я заставила себя поесть. Дорога предстоит долгая, вряд ли доведётся хорошо перекусить до вечера. Встав из-за стола первой, отчего дядешку Аале перекосила, махнула рукой: "Продолжайте, мне надо подготовиться к отъезду. Женщине на это требуется чуть больше времени". Лорд Нордвик отсалютовал бокалом. Он прятал усмешку в густых усах. Я же сбежала к себе в комнату, адель уже была там. "Госпожа, я все сделала", прошептала она возбужденным шепотом. "Сундук спрятан под сиденьем. Простите, госпожа, я проявила вольность и положила в него еще немного готовой еды и воду на всякий случай". "Ты все отлично сделала", похвалила я. «Все помнишь?" "Да", голубые глаза Адель сверкнули. "Простите, но ваши родственники, они гадкие. Младший вчера пытался меня облапать. Меня передернуло. Ничего, Адель. Долго они здесь не продержатся. обещаю. Спасибо, всхлипнула девушка. Мы же все нашего господина Керла любили, не хватает его. Ой, простите. Тише, прижала я палец к губам. Потом с тобой поплачем. Сейчас надо спасать герцогство от жадных рук. Переодеваться не стало, просто освежила лицо. К тому времени, как спустилась во двор, там уже стояли два запряжённых экипажа. Лорд Нордик о чем то негромко переговаривался с кучером. При виде меня улыбнулся и незаметно подмигнул. Вслух же сказал: "Спасибо вам, милое дитя. Как доберусь до города, отправлю экипаж обратно к вам. Уезжаю со спокойной душой, Смотрю, вы в надежных руках". Он кивнул в сторону моих родственничков, что как раз появились во дворе. "Спасибо, лорд Нордик", я присела в легком реверансе. "Хорошего и легкого вам пути". После чего Как и положено приличная леди, скрылась в экипаже вместе с Адель, предоставив мужчинам разговаривать и пожимать друг другу руки. Уверена, что дядюшка Натан свои непременно вымоет после такого счастья.